Глава 43. Полина. Я не двигаюсь с места достаточно долго, чтобы услышать, как вой мотора синхронизируется с шуршанием шин. Машина Матвея срывается с места и проносится по дороге, оставляя после себя столб дыма в воздухе. Собственный выбор эхом гуляет в моей голове, и внезапно я начинаю злиться от того, что мне вообще пришлось делать этот выбор. Вот так против моей воли и ни с того ни с сего, и как бы то ни было, я чувствую угрызение совести перед Матвеем за заслучившееся, из-за этого между бровей у меня наверняка складка. Виновник торжества гипнотизирует меня своим молчаливым взглядом. Мы смотрим друг другу в глаза, растягивая эту минуту до бесконечности. Смотрим, не реагируя на пронесшуюся мимо машину, До тех пор, пока единственным звуком вокруг нас не становится шелест пошедшего мелкого снега. Наверное, мысли написаны у меня на лице. Ведь Расул Алиев предпочитает никак не комментировать ситуацию, а лишь спрыгивает с тротуара на проезжую часть и пригласительным жестом указывает на припаркованную с другой стороны дороги машину. «Нам туда», – комментирует он. «Это черный джип БМВ». Я не видела у него этой машины раньше. Обычно он пользовался машиной Дениса или его отца, а эта... Эту я вижу впервые. Метнув на него взгляд, не позволяю себе задавать вопросы. Сегодня Расул повел себя бесцеремонно, но я вряд ли услышу извинения. И каждый раз, когда на него смотрю, вижу, что он и не раскаивается, чтобы их приносить. «Тебе холодно?» – спрашивает Расул, глядя на меня с водительского сиденья. В машине немного пахнет химией, будто здесь недавно прошла генеральная уборка. Я втягиваю в себя воздух, понимая, что меня действительно слегка колотит. Да. Я отворачиваюсь. сиденье подо мной начинает печь. На заднем лежит большой букет цветов. От них тоже идет запах, который дразнит нос. Я не собираюсь претендовать на цветы. Слава богу, их мне никто и не предлагает. Сейчас я готова принять от сидящего за рулем дагестанца только дистанцию. Я набираю сообщение Матвею, пока мы едем по городу. «Извини, все сложно», — пишу, закусив губу. «Полина, просто отвали», — отвечает он мне спустя пару минут. «Я уверена, что единственный жизненно важный орган, который я у Матвея задела, — его гордость. Но это понимание не избавляет от тех самых угрызений». Через пятнадцать минут мы заходим в двери хорошо известного мне ресторана. Мы бывали здесь раньше, точно так же, вдвоем. В ту пору, когда главным развлечением на вечер у нас был исключительно секс, но не всегда. Расул прекрасно знает, что я обожаю это место. Именно поэтому я привела его сюда когда-то, чтобы поделиться. Он вручил мне цветы, когда мы вышли из машины. Огромный, черт возьми, букет роз. Его клетчатая рубашка заправлена в прямые синие джинсы. Эта одежда настолько хорошо подчеркивает его фигуру, что хочется безбожно пялиться. На его задницу в том числе, что и делает подошедшая после нас к гардеробу женщина. «Очень красивые», — улыбается нам официантка. «Сейчас принесу вазу». «Спасибо». Цветы громоздятся между нами, занимая половину стола, на который я их положила. Расул ловит мой взгляд поверх букета. Он не может ожидать от меня того, что я стану беспечно с ним болтать, поэтому берет инициативу на себя. «Как дела у близнецов?» — спрашивает Расул. Он не смотрит в меню. Он смотрит на меня, слегка откинувшись на стуле. Будто кроме меня его здесь ничего не интересует, и я против воли реагирую. Горячим приливом в животе, таким хорошо знакомым. Они начали ходить на шахматы, и у них началось острое соперничество. Причем не только в шахматах, во всем. Но началось это с шахмат. Жаль, слышу я. У них была отличная команда. Знакомый прямолинейный юмор вызывает желание улыбнуться, но не в этот раз. Может быть, они это перерастут? Я продолжаю смотреть в меню. Ага, годам к 30 должны. Не думаю, что ждать так долго. Просто поверь. Я гляжу на знакомые страницы, голодная. Пытаюсь решить, что могу себе сегодня позволить, но мысли слишком сильно бегают. Я поднимаю на Расула глаза, потому что устала игнорировать его взгляд на себе. Он смотрит. Беззастенчиво. По-мужски. Как дела у твоего отца? Он улетел в Китай. У них там что-то вроде корпоратива. «Отвечаю я. Как тебе работается в прокуратуре?» «Отлично», — говорю, сложив на груди руки. «Я попросила Дениса Рашидовича стать рецензентом моего диплома. Я очень хочу его рецензию. У него всегда есть свое мнение». Расул меняет позу, ерзает по стулу, выбивает пальцами короткую дробь на столе. м, -м — тянет он. «Понятно». Нас прерывает подошедшая официантка, она помогает мне разобраться с букетом. Он действительно большой, и мы решаем опустить его на пол. Когда я снова сажусь на стул, от этой суеты мне немного жарко.